1867 году английский фонд исследования Палестины направил в Иерусалим для проведения раскопок сотрудника картографического управления офицера Чарльза Уоррена, уже упоминавшегося в начале книги. Его раскопки стали самыми значительными событиями в истории археологического изучения города. Уоррен специально поинтересовался системой водоснабжения Древнего Иерусалима. Он открыл остатки первой стены города, и исследовала источник Гихон, во все времена снабжавший жителей Иерусалима водой. Ему удалось обнаружить даже туннель и шахту, шахта Уоррена, периода первого храма, которые обеспечивали безопасный доступ к источнику в случае осады города. Особенное значение имели произведенные Уорреном исследования западной стены, стены плача, Так как раскопки вблизи Храмовой горы были запрещены турецкими властями, Уоррен был вынужден пойти на хитрость. Он выкопал отвесные шахты в отдалении от Храмовой горы и провел оттуда горизонтальные туннели к стене плача. Из французских же археологов, работавших в Иерусалиме, в позапрошлом веке наиболее известным был Шарль Клермон Гано, который обнаружил и исследовал большое количество древних надписей еврейских, греческих, латинских и арабских, в том числе греческую надпись «Конца эпохи второго храма», запрещающую неевреям входить во внутренний двор храма. Он продолжил также расчистку гробницы царей и обследовал римскую арку на улице Виадоллороза, арка Эссехому, в мусульманском квартале. Побывали в Иерусалиме и Ротшильды, хотя и без археологических лопат и молотков. У барона Эдмунда Ротшильда уже было в Палестине прочное имя. Эдмунд спонсировал переселение евреев в Палестину параллельно и независимо от сионистской активности. Сам он побывал на земле Сиона в 1887 году. Он осмотрел свой поселенческий бизнес, и хотя вино из решенлиционских погребов в Европе еще не пошло, в целом Ротшильд достался доволен. Малясь у стены плача, банкир решил выкупить ее у арабов. К стене почти вплотную лепились лачуги-мусульман. И барон предложил турецкому градоначальнику Иерусалима следующую сделку. Он покупает участок земли с хорошими домами, переселяет туда мусульман от стены плача, покупает стену землю вокруг нее, сносит эти лачуги и создает вокруг еврейской святыни подобающее достойное окружение. Эдман предложил 750 тысяч рублей в три четверти миллиона. Турецкий паша согласился не торгуясь. Весь бизнес рухнул из-за сопротивления главного раввина Иерусалима. История сионизма достойна отдельных солидных книг, которые уже написаны. На первых порах это движение не сильно затронуло сам Иерусалим, так как сионисты более тяготели к покупке земли в сельскохозяйственных районах для аграрных поселений. Мало того, существовал определенный антагонизм между светским сионизмом и глубоко верующими жителями еврейского Иерусалима. У евреев, в принципе, было три канала переезда на родину. Они могли это сделать или по линии Ротшильда и других филантропов, или по сионистским каналам, или же по каналам религиозных общин. Пока в Европе евреи обдумывали, как бы поудобнее начать перебираться в Турцию, и кто поедет туда первым, местное палестинское население –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 И поначалу пара тысяч русских, немецких, французских, итальянских священников, монахов и монашек не сильно изменили общую картину. Но затем американские маргинальные христиане образовали американскую колонию в Иерусалиме. Она появилась в 1881 году к северу от Дамасских ворот. В 80-е годы 19 века части Иерусалима, вне стен старого города, начинает все более походить на европейский город. В промежутках между старыми кварталами, в основном вдоль дорог, возникают уличины, застроенные домами фронтально. Появляются многоэтажные здания. К этому времени в Иерусалиме уже существовало две гостиницы. Открылись первые современные магазины, ряд банковских учреждений. В эти города были проложены дороги в Шхем на Блуз. И Иерихон. Налажено регулярное движение дирижансов между Иерусалимом и Яфы. На средства европейских правительств в городе начали строиться многочисленные церкви, монастыри, больницы, школы. Их архитектура соответствовала европейскому стилю. Наиболее активны в этом отношении были Франция и Германия. В 1889 с целью улучшения связи между французскими учреждениями внутри и вне стен старого города, в северной части городской стены были пробиты новые ворота. Всю вторую половину XIX века число протестантских паломников из Англии, США, Германии, скандинавских стран Вирусалим все нарастало, и все они, прибыв в святой город, чувствовали душевное неудобство. Лютераны, кальвинисты, англикане из десяток против, прочих протестантских течений чувствовали себя выше католиков и православных. Они отказались от икон, нательных крестиков, золотой мишуры церквей, замысловатых одежд священников и прочих внешних проявлений культа. Они считали, что Бог должен быть в сердце, а не на иконе. И вот пребывают они к местам последних земных дней Иисуса, а кругом, Толчия, показуха, подсвечники в рост человека, черным черно от монахов. И как молиться в церкви гроба Господнего, если кругом армяне, греки, католики? Психология нас учит, что духовные потребности всегда находят выход для удовлетворения. Нашёлся такой выход и для протестантов. У них созрело мнение, что все эти закостенелые в своих вековых предрассудках католики и православные – Нашли себе для культа ложное место гроба Господнего. Надо на все глядеть свежим взглядом и не цепляться за седые легенды. Было решено, что Иисус не мог быть похоронен в городской черте или слишком близко к городским стенам, и протестанты стали подыскивать альтернативное место для великой могилы. И такую гробницу они нашли. Впервые эта новая гробница была обнаружена. 1867 году, но раскопки начались в лишь 1891 о чем доктором Кондрадом Шильком был сделан доклад, опубликованный в апрельском 1892 года выпуске ежеквартальника Палестинского исследовательского фонда. К этому моменту относятся и первые наблюдения психиатров за больными так называемыми иерусалимским синдромом. Почему-то именно протестанты заболевали этой формой душевного расстройства больше других. В 1870 году несколько человек объявили себя пророками. Некий австрийец утверждал, что он пророк Илья. Окружающие сочли его душевнобольным. больным. Австрийцы отправили из Иерусалима в Яфу в надежде на то, что он покинет пределы Палестины. Однако некоторое время спустя его обнаружили совершенно голым в пустыне. Работникам австрийского консульства ничего не уставалось, как кроме как взять на себя расходы по лечению больного и отправке его на родину. Чуть позже один американский еврей, перешедший в протестантское христианство, тоже утверждал, что он пророк Илья. Пророк остановился в гостинице «Американская колония» и доставил немало хлопот ее владельцам Горацио и Анне Ставфорд. Позднее сходить с ума стали чаще на Храмовой горе. Но сначала такие случаи наблюдались у гроба Господня. Место вокруг этой новой гробницы называли садом гроба Господня. Территория сада была приобретена в 1894, когда в Англии образовалась община сада гроба Господня со штаб-квартирой в Лондоне. Для сохранения гроба и сада за городскими стенами Иерусалима считалось что на этом месте находился склеп и сад Иосифа Аримофейского, и оно должно почитаться как великая святыня. В 1882 году генерал Гордон, знаменитый солдат Британии и рядовой библеист, пришел к окончательному выводу, что это наиболее вероятное место крестной казни Иисуса Христа. Новый Завет называет это место лобным, что по-еврейски звучит как Голгофа, по череп. Вероятно, по сходству горы с человеческой головой. Марк 1522 Местное название Бедхасахилах, дом камней, близость церкви святого Стефана, построенной на остатке одноименной базилики, в память казней камнями христианского первомученика указывает на то, что здесь могло быть место публичных казней по иудейскому закону быть выбрано могло и римскими властями. Идентификация многих мест, упомянутых в Новом Завете, зависит от точной топографии городских стен Иерусалима времен Христа. Почти вековой спор не внес ясности в этот вопрос. Несомненно лишь то, что распятие произошло вне города. Последние археологические данные показывают, что положение дамасских ворот на северной границе Иерусалима с 30-х годов по Рождеству Христова не изменилось и соответствует их нынешнему положению. Это, казалось, подтверждало справедливость мнения генерала Гордона и его сторонников. Открывал он Библию и читал. На том месте, где он распят был сад Иоанн, 1941 О том, что на найденном месте была оливковая роща, говорили находки нескольких цистерн для масла. Одна большая емкость, датируемая первым веком или ранее, имеет глубину 12 футов, вмещает около 1000 литров дождевой воды что достаточно для орошения большой плантации в течение 8 сухих месяцев. Она оказалась расположена у восточной стены сада. Винодельня у главного входа в сад, откопанная в 1924 году, указывала также на наличие виноградника. Когда протестанты заявили о своей собственной гробнице Иисуса, католики и православные их дружно прокляли. Подождите, загоречились протестанцы. Но ну, из Евангелия гробницы Иосифа Римфомейского известно, что она была близко от места распятия. Иоанн 1942 Была богатая гробница, высеченная в скале в саду. Матфей 2760 Апостолы могли заглянуть у нее снаружи. Иоанн 25. И осмотреть целиком. В помещении гробницы мог поместиться в полный рост Иосифа. Несколько человек. Лука 24,14. Ведь все сходится. Иосиф, член Синедриона, взял тело, обернул его белой льняной пеленой и положил в новом своем гробе. Матфей 27,60. Вот сюда, вот сюда он и положил. Католики с православными лишь усмехнулись. Да вокруг Иерусалима, таких гробниц, высеченных в скале, куда можно заглянуть и поместиться в полный рост, пруд пруди... В 1970-м знаменитый археолог Дейл Кэтлин Кеннеон установил по поводу нового гроба Господнего. Это типичная гробница первого века нашей эры. И сколько же вокруг Иерусалима типичных гробниц первого века, извительно поинтересовались католики. В результате, каждая конфессия осталась при своем мнении, а Иерусалим получил себе еще одну святыню.